Глава четвёртая. Бобби в четверг собиралась поужинать с отцом, и мы предложили второй билет Филиппу. Он спросил, удастся ли после спектакля пообщаться с Ником, но я не знала. Я сомневалась, что он захочет с нами разговаривать, и ответила, что мы просто посмотрим спектакль и уйдём, как обычные зрители. Филипп не был знаком с Ником, но видел его по телевизору и считал, что тот выглядит грозно. Он засыпал меня вопросами про Ника, про то, каков Ник в обычной жизни, но ни на один я не могла толком ответить. Когда мы купили программку, Филипп долистал до страницы с биографиями актёров и показал мне фотографию Ника. На ней в приглушённом свете были видны лишь контуры лица. «Ты только посмотри, какой подбородок», — сказал он. «Ну да, вижу». Сцена осветилась, вышла актриса, игравшая Мэгги, и завопила с южным акцентом. Акцент был неплох, но всё-таки она слишком актерствовала. Она сбросила платье, осталась в комбинации, как у Элизабет Тейлор в фильме, и выглядела естественнее, чем Тейлор, но и как-то менее убедительно. Я рассмотрела этикетку, пристроченную к шву комбинации, и это убило ощущение подлинности, хотя и одежда, и этикетка, несомненно, были настоящими. Я заключила, что порой реалистичность создает эффект нереальности, и по этому поводу вспомнила философа Жанна Бодрияра, Хотя не читала его книг и не знала, писал ли он об этом вообще. Наконец появился Ник. Вышел из двери справа, на ходу застегивая рубашку. Я так смутилась, будто все зрители в зале развернулись понаблюдать за моей реакцией. На сцене он выглядел совсем по-другому. Даже голос неуловимо изменился. Держался он надменно и отстраненно, как бы давая почувствовать, что в сексе он любит пожестче. Я задышала ртом и несколько раз облизала губы. В целом постановка оказалась слабовата. Актёры неумело изображали акцент, происходящее на сцене смотрелось бутафорией, которую ещё не придумали, куда приткнуть. Всё это только подчёркивало, как сногсшибателен Ник. Его страдания выглядели подлинными. Когда мы вышли из театра, снова зарядил дождь. Я чувствовала себя невинной и невесомой, как новорождённая. Филипп раскрыл зонт, мы бок о бок пошли к остановке его автобуса, и я ненормально улыбалась в пустоту, то и дело поправляя волосы. «Это было интересно», — сказал Филипп. «По-моему, Ник играл на голову выше остальных». «Да уж, с трудом высидели, да?» Но Ник был очень хорош. Я слишком громко рассмеялась и тут же умолкла, сообразив, что ничего смешного тут нет. Вокруг зонта парила прохладная морось, и я стала придумывать, что бы такого интересного сказать о погоде». Он красивый, — услышала я собственный голос. Почти до отвращения. Мы пришли на автобусную остановку и немного поспорили, кто возьмёт зонт. В конце концов, он достался мне. Дождь усилился, стемнело. Мне хотелось ещё поговорить о спектакле, но автобус Филиппа должен был появиться с минуты на минуту. Я знала, что Филипп не захочет мусолить эту тему, но всё равно огорчилась. Он начал отсчитывать деньги на билет и прощаться. И я пошла домой. Войдя в квартиру, я оставила зонтик у двери и открыла ноутбук. Посмотреть на электронную почту Ника. Надо, думала я, написать ему пару строк, поблагодарить за билеты, но всё блуждало взглядом по комнате, цепляясь за предметы. Постер Тулус трека над камином или грязное пятно на окне во внутренний дворик. Встала и покружила по квартире, поразмыслила. Оттерла пятно влажной тряпкой и заварила чай. Подумала... Не позвоните ли Бобби, обсудить, стоит ли писать Нику. Но вспомнила, что она ужинает с отцом. Я набросала черновик и тут же удалила, чтобы случайно не отправить. Потом ещё раз написала то же самое. Я пялилась на экран, пока он не ушёл в спящий режим. «Я придаю некоторым вещам ненормально огромное значение», — подумала я. «Надо научиться расслабляться и отпускать ситуацию. Стоило бы попробовать наркотики». Мысль для меня не нова. Я включила музыкальный центр в гостиной, поставила «Астрол Уикс» Ванна Моррисона и села прямо на пол послушать. Я старалась не зацикливаться на спектакле, но поймала себя на том, что вспоминаю, как Ник выкрикивал на сцене. «Не хочу я опираться на твое плечо! Дай мне костыль!» Интересно, у Филиппа тоже пьеса не идет из головы? Или это только у меня? «Надо быть веселой и приятной», — решила я. Веселый человек написал бы «Спасибо». Я встала и напечатала короткое сообщение, похвалила его игру и поблагодарила за билеты. Поменяла предложение местами и, не задумываясь, нажала «Отправить». Захлопнула ноутбук и снова устроилась на полу. Я ждала звонка от Бобби с рассказом о том, как прошел ужин с Джерри, и она позвонила, когда альбом закончился. Я ответила, так и сидя на полу под стенкой. Отец Бобби был высокопоставленным чиновником в Министерстве здравоохранения. По жизни она яростно выступала против истеблишмента и привилегий. Но только не с Джерри. Тут она не стремилась к последовательности. Он сводил её в баснословно дорогой ресторан, и они заказали ужин из трёх блюд с вином. «Это он даёт понять, что я теперь взрослая», — сказала Бобби. «И что он принимает меня всерьёз, бла-бла-бла». «Как дела у мамы?» «Опять сезон мигрени. Мы все ходим на цыпочках, как монахи-трописты ёлки. А как спектакль?» «Ник был вообще-то очень хорош», — сказала я. «Ну и славно. А то я опасалась, что будет ужасно». «Да, так и было. Извини, теперь я вспомнила твой вопрос. В целом спектакль так себе». Бобби что-то фальшиво промурлыкала себе под нос и ничего не сказала. «Помнишь, когда мы от них возвращались, ты говорила, что они вроде как несчастливы вместе», — сказала я. «Это ты почему так решила?» Мелиса была какая-то подавленная, по-моему. «Но почему?» «Именно из-за мужа?» «Ну, тебе не кажется, что Ник с ней жестковат?» «Нет. А тебе?» Когда мы пришли в первый раз, он хмурился, а потом накричал на Мелиссу из-за того, что собака не накормлена, помнишь? А когда мы уже легли, было слышно, как они ругаются. Когда Бобби это сказала, я вспомнила, что между ними действительно чувствовалось взаимное раздражение. Но я бы не сказала, что Ник на Мелиссу накричал. «Она там была?» — сказала Бобби. «В театре?» «Нет. Может, и была, но мы её не встретили». «Она не любит Теннесси Уильямса. Считает, что он слишком манерный». Я слышала, что Бобби произнесла эти слова с насмешливой улыбкой, рисуясь передо мной. Я позавидовала, но тут же вспомнила, что я теперь в клубе «Видевших пьесу», а Бобби — нет. Для неё Ник оставался второстепенным персонажем, просто мужем Милисы. Если бы я сейчас сказала что несколько минут назад отправила ему письмо с благодарностью за билеты, она бы даже не поняла, что я тоже рисуюсь, ведь для неё Ник — всего лишь тот, кто заставляет Мелиссу страдать, при этом ничего с собой не представляя. Теперь она вряд ли увидит спектакль, а другого способа убедить её, что Ник интересен сам по себе, я не знала. Когда я упомянула, что он вскоре собирается заглянуть на наше выступление, она спросила только, значит ли это, что Мелисса тоже придёт? Ник ответил мне на завтра после обеда, только строчными буквами. Поблагодарил, что я пришла, и спросил, когда мы с Бобби выступаем в следующий раз. Писал, что играет в Королевском театре каждый вечер, а по выходным ещё и утром, так что вряд ли успеет к нам, если мы начнём раньше половины одиннадцатого вечера. Я ответила, что постараюсь что-нибудь придумать, но даже если он не сможет прийти, это не повод расстраиваться. Он написал, но тогда это будет не очень взаимно, правда?